Глава 92. О выборе доктора. Один из наиболее часто задаваемых мне вопросов — как выбрать врача на роды. Главным в вопросе выбора считаю мировоззрение доктора. Но сначала одна история. Когда еще студентка, я ходила в роддом на практику, стала свидетелем печальной ситуации. У женщины внутриутробно погиб ребенок. Приехала в роддом, сердце уже не прослушивалось. После родов она отказалась даже посмотреть на него. Так ей посоветовали. Положили в послеродовую палату одну, несмотря на государственный роддом в системе ОМС, где лежали по трое-четверо, чтобы не видела счастливых кормящих мам. Состояние ее можно представить только приблизительно. Я пошла делать ей укол, и меня предупредили. Быстро уколи и уходи, пока она не начала говорить с тобой и плакать. Иначе не отпустит. Что и вышло, так как у меня не получилось не слушать. Ее избегали. Никто не хотел тратить свои душевные ресурсы и время на сострадание в ситуации, когда ничего сделать уже нельзя. Кроме одного доктора, который не имел к этой женщине никакого отношения, даже формального. Я сразу к ней прониклась и пошла в ординаторскую пообщаться. Расспрашивала, чем и как помогают женщинам при потерях, при реанимационных детках. Она очень откровенно и тепло со мной побеседовала, огромная редкость в те годы. Обстановка в роддомах была намного жестче, и редко кто шел на открытые разговоры, на трудные темы. А тут я увидела перед собой умного, доброго человека. Стала наблюдать за ней, увидела, что и профессионала на высокого уровня, в том числе и в очень сложных, нестандартных ситуациях. Прошло несколько лет. Я уже работала в проекте «Домашние роды в роддоме». С ним тогда сотрудничали единичные доктора. Многие воспринимали нас как духовных акушерок, от которых только и жди какой-нибудь нелепости типа сахарок во влагалище, чтобы ребеночка на сладенькое выманить. Встречаю этого доктора в коридоре. Ох, думаю, вот бы кого к нам! Такой приятный, добрый, умный и профессиональный врач. Как бы убедить ее, что проект «Домашние роды в роддоме» Вовсе не в шалаше у костра, а гениальные идеи Адена в действии. И вот случай представился. Мы рожаем, а доктор наш заболел. Говорит, никак не в состоянии ехать, рожайтесь с дежурным. А дежурный та самая. И роды идут отлично, так что лечить ничего не надо. Доктор не вмешивается, заходит иногда тихо, поглядывает с некоторым опасением на мою девочку, потому что, по ее словам, никогда не видела рожающих в ванне. А когда дошли до полного открытия, случился очень классный финал — рефлекс изгнания плода. Роды по-звериному, когда плод как бы экстренно исторгается, причем только усилиями матки, и женщине не нужно тужиться, только ноги раздвинуть. Но и звучит она в проявлении такого рефлекса тоже по-звериному, рычит, как в сильном оргазме, не слышит никаких команд, неуправляемой извне. Ребенок рождается здорово и быстро, как детёныш дикого зверя, которому надо оперативно родить и сразу бежать дальше. Женщина рожает в воду. Даю ей в руки мальчишку, такой живой, активный, смотрит на нас ясными глазками, не успел сильно помяться за время выхода. Сразу видно огурчик. Родильница в эйфории. Все гормоны человеческого счастья синтезирует мозг при естественных родах. Они с мужем смеются и плачут, целуются. Боже, где я была, даже не поняла, как это он вышел. У меня тоже ком в горле, заражаешься эмоциями. Доктор стоит, молча, прикрыв рукой рот. Потрясена, думаю. Конечно, такие красивые роды, природные, легкие, эмоциональные. Все здоровы и счастливы. Прощаясь, спрашиваю, будете с нами рожать? Отвечает сурово и честно, за что ей огромное спасибо. Никогда в жизни вы не рожаете, вы играете в роды. Хаосом нужно управлять, а женщины и дети мрут веками от ваших рефлексов. И вообще роды в женской жизни — процесс тяжелый, опасный и трагичный. Роддом — место, где прежде всего боль и страдания. Тогда еще не наступило время эпидуральной анестезии в промышленных масштабах, все кричали, как в пыточной. А все эти ваши плакать и смеяться — это не роды, это иллюзии. Поэтому, выбирая доктора, обязательно поинтересуйтесь его мировоззрением, что он думает о родах. Доктор может выглядеть каким угодно добрым, хорошим, милым и приятным, но к его акушерскому мировоззрению это может не иметь ни малейшего отношения. А бывает и наоборот. Итак. При первой встрече с доктором нужно помнить, что он может произвести на вас самое благоприятное впечатление умного, адекватного и доброжелательного человека, но при этом искренне считать, что роды — это ад, от которого он призван и обязан вас спасти. Человеческие качества и акушерское мировоззрение — разные вещи, порой кардинально. По той же причине необходимо весьма критически относиться к сарафанному радио, Можно услышать десятки положительных характеристик доктора отражавших с ним, но это ничего не значит. Откуда знать, что в их понимании хорошо? Помню восторженный отзыв о докторе от девушки, обратившейся по моей рекомендации в роддом, где я тогда работала, но от услуг индивидуальной акушерки отказавшейся. Зачем? Мы с главврачом рожать будем? Ему-то виднее, что и как, он же доктор медицинских наук. Встречаю ее через месяц. «Инна, спасибо тебе огромное, врач супер, роды роскошные, вот уж не думали, что настолько прекрасно все пройдет». Распрашиваю, что и как. После нескольких плановых осмотров доктор с участливой улыбкой на добром лице Айболита говорит «Как думаете, роды же должны стать счастливым, ничем не омраченным событием? Зачем вам переживать и дергаться в ожидании, когда там что начнется? А вдруг я не смогу? Или вы в пробке застрянете?» Или муж будет занят по работе. Приезжайте в воскресенье. Тихо, спокойно, без нервов все устроим. Да, конечно, вы правы, спасибо. В воскресенье вскрывают пузырь. Доктор очень добрый. Вы же не хотите рожать долго и устать от этого? Да, разумеется, конечно. Инфузомат с окситоцином. Чтобы недолго. Доктор очень внимательный. Роды должны пройти в радости. А какая радость, если больно? Делается эпидуральная анестезия. В радости? Ну да, ну да. Все роды за пять часов, как здорово. Родители счастливы, быстро, безболезненно. Доктору огромный торт и шикарный букет. Всем подругам отрекомендован, как душка. Написаны восторженные отзывы. Как же мне повезло, доктор Бог. Высший маскировочный пилотаж в умении испохабить роды. И такой добрый доктор, увы, не один. Рекомендовали однажды врача для совместной работы. Присмотритесь. Присмотрелось. На сайте роддома 15 отзывов благодарностей, из них 13 за красивый шов или спасибо, что вовремя спасли. Следующий существенный момент. Если планируете естественные роды, выбранный вами доктор должен работать в открытом роддоме, который проводит дни открытых дверей, Без проблемы вопросов пускают народы партнеров, индивидуальных акушерок, ДОЛ и публично озвучивают свою позицию за естественные роды. Даже самый правильный доктор не может действовать вразрез с политикой роддома. Все без исключения врачи на словах за естественные роды даже в самых закрытых и неестественных роддомах. Но словам нельзя верить. Нужно проверять всю информацию и обещание читать отзывы. Первым делом спросите у доктора, что именно он считает естественными родами. Помните, естественные роды и роды нижним путем – разные вещи. Обязательно уточните, считает ли доктор составляющими естественных родов планирование даты родов и родовозбуждения, подготовку шейки матки, катетер фолея, амниотомию, обезболивание, синтетический окситоцин – Да, все это порой действительно необходимо. Случаются роды, которые нужно лечить. Натуральными они уже, конечно, не будут. Но тут мы вступаем на территорию нездоровья и борьбы с естественным отбором. Ничего страшного, а тем более вины роженицы в этом нет. Страшно другое, когда нет причин для вмешательства в роды, а доктор считает это нормальным и само собой разумеющимся. Девушку, впечатлившуюся тогда добрым доктором, И организованным им процессом разрешения я встретила еще раз через год после ее родов. Инна, я так измучилась. но ну, не спит ребенок, понимаешь, не спит. У всех дети как дети, а мой орёт круглые сутки. Засыпает только после часа укачивания, и то не больше, чем на 10 минут. И снова орёт. Я больше не могу. Вот почему так вышло? Важный момент. Может ли доктор гарантировать, что все медицинские вмешательства – при необходимости таковых, будут подробно разъяснены и осуществлены только с согласия роженицы и при полном понимании происходящего, что именно делается и зачем. Конечно, это тоже не дает абсолютной уверенности, но теоретически позволяет хотя бы отсеять наиболее одиозных персонажей с порога заявляющих что-то вроде «я здесь доктор, мне решать и ничего объяснять не собираюсь, все равно не поймете". Да и зачем вам? Просто доверяйте. Приезд в роддом – когда доктор рекомендует это сделать? Если он объяснит, что такое родовая деятельность, когда и при каких внятных признаках начинаются роды и в какой момент нужно ехать в роддом – да. Если доктор не конкретен и говорит что-то вроде «приезжайте в любое время» – нет. Просто так держать вас в роддоме неопределенно долго никто не собирается – Приедете не в родах, рискуете довольно быстро нарваться на медицинские вмешательства в целях рода возбуждения или жесткий прессинг при отказе от таковых. Будет ли телефонная связь с доктором доступна без каких-либо ограничений? Если он предпочитает спать по ночам, отдыхать в выходные, не дает свой персональный номер, рекомендую по любым вопросам звонить в приемную, а они сообщат мне, это не ваш, доктор. Перенашивание. Какой срок доктор будет считать таковым? По протоколам срок, на котором предлагают родовозбуждение, 41 неделя и 3 дня. Но если доктор внимательно читал учебники, он должен помнить, что нормальная беременность длится до 42 недель включительно. Готов ждать при необходимости? Да. Если слышите что-то типа «больше 40 недель опасно», «ребенку там плохо», «не вижу ничего страшного в индуцированных родах» и прочее сомнительно", Это не ваш доктор. Дородовое излитие вод. Какую тактику выберет доктор в этом случае? Современное акушерское мировоззрение позволяет ждать до трех суток при следующих составляющих: отсутствие влагалищных осмотров, нормальное КТГ, допустимый уровень лейкоцитов матери. Важное дополнение все это при условии обязательной госпитализации. Если слышите что-то типа Больше такого-то количества часов опасно, Ребенок начнёт задыхаться, при излитых водах плод страдает и прочие жесткие установки – это не ваш доктор. Полная свобода поведения в родах будет ли предоставлена? Какова частота КТГ? При здоровой беременности достаточно одного раза в 3 часа по 20 минут. В промежутках допустимо краткое прикладывание датчика. Будет ли возможность уроженицы находиться в вертикальном положении в потужном периоде? Допускается ли родить на корточках, на четвереньках, в воду? Если слышите что-то типа «никакого свободного хождения с постоянными датчиками КТГ», в какую воду, только на спине или в позе кучера и подобное, это не ваш доктор. Шейка матки. Какой темп ее раскрытия доктор будет считать слабостью родовой деятельности? Нормальная скорость раскрытия в латентной до 4 см в фазе – 1 см в 2 часа. В активной – от 4 см до полного раскрытия – 1 см в час. Если слышите нечто иное, особенно в плане завышения указанных параметров для оправдания рода стимуляции, это не ваш доктор. Эпидуральная анестезия. необходима или допустима на взгляд доктора? Считает ли он, что это ускоряет или замедляет роды и вызывает ли необходимость родостимуляции? Еще раз, мы говорим о здоровых родах, в которых эпидуральная анестезия не нужна, потому что ничего, кроме избавления от схваток и ослабления родовой деятельности, она не дает. И даже если не заведет в полностью медикаментозные роды или в кесарево, что, если помните, весьма вероятно ввиду нарушения естественного течения процесса на ровном месте, то потом тем или иным образом все равно аукнется. и матери, и ребенку. Пуповина. Считает ли доктор, что она должна полностью отпульсировать? Примерный диапазон периода пульсации от 5 до 25 минут. Контролирует ли доктор момент пересечения, осуществляемый не им, а акушеркой? Если слышите что-то типа «пары минут достаточно», уже через 3 минуты начинается обратный отток, ни в коем случае это повышает вероятность желтухи или что-то подобное – Это не ваш доктор. Золотой час. Понимает ли доктор важный и глубокий смысл необходимости, в том числе зафиксированный в протоколе, оставить ребенка на пуповине на животе матери сразу же после рождения на долгое время, без каких-либо осмотров и манипуляций? Готов ли он защищать вас и ребенка от считающих иначе, неонатологов и прочих? Если слышите хоть одно «нет» или что-то типа «пуповина далеко не у всех такая длинная, чтобы положить ребенка на мать, не перерезая», это не ваш доктор. Окситоциновая профилактика. По протоколам сразу после рождения теменных бугров, то есть в процессе рождения головки плода, вам обязаны поставить капельницу. Готов доктор принять ваш отказ от нее? Если нет, это не ваш доктор. В завершение одна из моих любимых историй. Пара с самого края земли, полуостров Ямал, отучились у меня онлайн. Долго искали и нашли доктора, готового их слушать. Втолковали ему, что и как хотят, несмотря на изначальные непонимания, сомнения и сопротивления. И прекрасно, с полностью отпульсировавшей пуповины и долгим золотым часом родили. Родить легко и без участия медицины реально. Везде. В любых условиях. Несмотря ни на что, даже без правильной акушерки рядом, главное знать и понимать. А для этого надо учиться до, а не после. И быть готовым отстаивать свое нормальное желание и полное право родить естественно всё в ваших руках.